Глава девятая. В это время снизу у наружной двери кто-то закричал «Махин! Махин!» «Кто там? Войдите!» — откликнулся Махендра. Услышав в ответ голос Бихари, Махендра обрадовался. Сразу после свадьбы Бихари своим приходом часто мешал их счастью. Сегодня же Махендра вдруг почувствовал, как не хватало ему Бихари последнее время. Аша тоже была рада. Она встала и прикрыла лицо краем Сари, собираясь выйти, но Махендра остановила ее. «Ты куда? Это ведь Бихари. «Я приготовлю что-нибудь, надо угостить его», — ответила Аша. Мысль, что у нее нашлось наконец-то какое-то дело в доме, принесла ей облегчение. Но она не ушла сразу, а задержалась, чтобы узнать новости о свекрови, ведь сама она еще ни разу не разговаривала с юношей и не осмелилась бы его расспрашивать. Бихари, едва переступив порог, воскликнул. «Боже мой, какой разгром! Можно подумать, что здесь живут поэты! Не беспокойтесь, сидите, ботхан. я сейчас же ухожу!» Аша взглянула на Махендра, тот понял и спросил. «Как поживает ма, Бихари?» «К чему говорить сейчас о матерях и тетках?» — воскликнул Бихари. «На это еще будет время. Такая ночь не создана для сна, не создана для матерей и теток». Продекламировал он зачем-то по-английски и собрался было уходить, но Махендра усадил его. «Заметьте, Аша», — сказал Бихари. «я тут ни при чем, меня удержали насильно. Ты согрешил, брат Махин, и да не коснется меня проклятие, которое падет на тебя за этот грех». Аша не нашлась, что ответить, и поэтому рассердилась, а Бихари словно нарочно злил ее. «Ну и порядок у вас в доме», как бы не замечая ее досады, продолжал он. «Не пора ли привести мать домой?» «Конечно, пора», — отозвался Махендра. «Мы давно уже ждем ее». «У тебя заняло бы всего несколько минут написать ей об этом. Зато как была бы она счастлива? Прошу вас, Батхан, обратился Бихари Каша, «Освободите его на несколько минут. Пусть напишет матери». Аша обиделась и со слезами на глазах вышла. «Видно, не в добрый час вы встретились», — воскликнул Махендра. «Никакого согласия, только и знаете, что поддевать друг друга». «Мать тебя испортила, жена продолжает портить». «Не могу я видеть этого равнодушно, поэтому нет-нет, да и вмешиваюсь». «А что толку?» «Тебе от этого действительно толку никакого», вздохнул Бихари. «Мне другое дело».